Глава 15 Я разрешил. Айсель. Можно считать, что я тронулась умом, расотважилась на столь глупый и безрассудный поступок. Но я знала, что моя магия не подведёт. Она посылала мне чувство уверенности, тем самым давая понять, никто меня больше не обидит. Высоты я никогда не боялась. Поэтому и сиганула в окно, мгновенно призывая свои магические силы. Нужно было видеть лицо Леарта. Бедненький. Переживал за меня. А может, и не за меня, а за то, что мучить больше некого если со мной что-то случится. Мчась вниз приближаясь к земле, я испытывала такой ураган эмоций, что хотелось визжать во всё горло. Я была бесподобна, великолепна, неподражаема. И да, хвалила я себя очень редко, поэтому немного всё же можно. Только бы не шлёпнуться и не пропахать носом землю. Метались мысли в голове. Вот хохмата будет. Вся такая из себя и кубрем по траве. Когда до приземления оставалось всего ничего, я замерла. Секунда, и я грациозно встала на ноги, важно откидывая волосы за спину. Усмехнувшись, скосила глаза в сторону, наблюдая Леарта, который смотрел на меня из своего окна. «И это единственное», — произнесла я, — «что тебе остаётся тёмной». На улице стояла ночь, не самое лучшее время для прогулок вне стен общежития. За каждым деревом мог поджидать красноглазый. Поэтому я поспешила по намеченному пути, желая как можно скорее оказаться у себя в комнате и вздохнуть уже с облегчением. Шла она быстро, но не бежала. Если вампир захочет нагнать, то никакой бег не спасёт. Повсюду слышался шелест листвы и хруст веток. Жутко и тревожно, но я продолжала идти дальше спиной, ощущая пристальные взгляды. «Только троньте, превращув в сосульку», подумала я, готовая в любую секунду атаковать. Белая одежда так отчётливо выделялась в темноте, что я была словно бельмо глазу, привлекая внимание. «Даже не возмутился, увидев моё снежное творение», фыркнула я. И про белые одежды ничего не сказал. «Поразительно». Когда дверь общежития закрылась за моей спиной, а я вбежала по лестницам и оказалась возле своей комнаты, то напряжение отпустило меня. Поражалась тому, как за столь короткий промежуток времени смогла радикально измениться, стала более стойкой, сдержанной, уверенной в себе. «Тем хуже для него», — подумалось мне. «И для подобных ему». Вошла внутрь, стараясь не будить Камилу, да вот только она не спала. «Ай, Сэль!» — вскрикнула девушка, срываясь с места и кидаясь ко мне. «Ты где бы белые одежды?» Выпучила она глаза, беззвучно открывая рот, когда я включила свет. «Да, ничего особенного», — отмахнулась я. издержки тренировки». «Но... но... я не понимаю», — хлопала глазами Камила. «Давай завтра», — сморщилась я, желая как можно скорее залезть к себе в кровать и уснуть. «Я волновалась за тебя», — качнула головой девушка. «Тебя так долго не было?» «Но сейчас же всё хорошо», — улыбнулась я. «Давай спать». «Ладно», — нехотя отступила Камила. «Но завтра ты всё мне расскажешь. Я не отстану от тебя». «Обязательно», — подумала я. «Не настолько мы с тобой близки, чтобы я открывала перед тобой душу». Приняв душ и укутавшись в одеяло, я провалилась в сон. Остаток ночи прошёл уж как-то слишком быстро. Вроде только закрыла глаза, и вот уже Камила трясёт меня за плечо, пытаясь разбудить. «Айсель, просыпайся, Айсель!» «Сейчас», — сонно буркнула я. «Дай мне ещё минуточку». «Нет у нас минуточки. Завтрак уже вот-вот начнётся» прямо нудила над ухом Ками. С тяжким вздохом я поднялась с кровати, бросая взгляд на свою белую форму. Идти в ней вопросов будет целая куча. Причём как со стороны магиан, так и со стороны вампиров. «Ты можешь дать мне свою запасную форму?» — спросила я, всё же принимая решение не дёргать тигра за усы и соблюдать цветовые правила Академии. «А твоя где?» — удивлённо вскинула брови девушка. «А моя испачкана в крови, а я её так и не постирала. А другая побелела», — вздохнула я. А тоже испачкана, я сама в запасной. Виновато посмотрела на меня соседка. Беда, подытожила я. И как быть, не в грязной жить идти? И почему выдают только два комплекта формы? Уже представляла, сколько вони будет от Магиан, когда они увидят меня в белом. Так почему она белая? Камила нервно переступила с ноги на ногу. Что вчера произошло? На меня напали адептки. Обречённо вздохнула, понимая, что появление у всех на глазах в белом принесёт меньше проблем, чем я прогуляю лекции. Что? Ахнула Ками. «Ты ранена?» «Меня спас высший», — сморщилась я. «Ох», — приложила к груди ладошки соседка. «А потом я от него сбежала. Вот, собственно, и всё». «Почти всё», — кивнула я, растопырив пальцы и выпуская магическую пыль, которая вмиг украсила морозными узорами окно. «Айсель», — шокированно прошептала Камила. «Ты укротила свою магию?» Подружилась. Исправила я её. Я с ней подружилась. «И теперь, когда твоё любопытство удовлетворено...» «Дай мне две минуты, и можем идти». Схватив белую форму Академии Тёмных, я юркнула в спальню, приводя себя в порядок. Спустя некоторое время мы шли по коридору общежития, слыша яростное шипение за спинами. «Выглядите на неё!» «Совсем обнаглела!» «Узомнила себя невестой Высшего!» «Пусть трепется!» «Сборщий идиоток!» Успокаивала я себя, неслышно шагая дальше. На улице ситуация усложнилась в разы. На меня так смотрели, словно были готовы прибить в любую секунду. Редкие фразы и оскорбления сыпались, как снег в хмурый зимний день. Магианы негодовали. Их разрывала зависть. «Какого чёрта ты творишь, ненормальная?» — крикнула мне одна из них вслед. «Кем себя возомнила? Думаешь, если отказала высшему-то тебе всё можно? То ты встала на одну ступень вместе с ним? Да ты мусор под его ногами, а нос задираешь так, словно являешься такой же, как он». Я шла дальше, приближаясь к заросли кустарников, через которые бежала тропа. «Девочки, вы это видите вообще?» Никак не могла угомониться Магиана. «Да кто она такая? Кто дал ей право носить белое? Кто разрешил?» Только я хотела повернуться, чтобы заткнуть её грязный рот, как сбоку послышался голос, хозяин которого находился здесь в этот момент вообще не кстати. «Я разрешил». Вмешался Лиарт, выходя под многочисленные взгляды из тени деревьев и всего двумя словами умело отбивая желание представителей серпентария шипеть дальше. «Ещё вопросы?» айса идёт этот цвет, и она будет ходить в нём».